приводит к значительному увеличению активности противоопухолевых НК клеток более чем на 50%. Во-вторых, у крыс, получавших сульфорафан, риск развития метастазов снижался в два раза. Примечание. Сотрудники доктора Швендри Синха использовали концентрированные экстракты сульфорафана, соответствующие количеством недостижимым при употреблении брокколи в пищу,